Поручик Иван Пелюгин с женою с дочерью, девицею Ольгою. Отставной драгун князь Михайло Звенигородский. Квартир мистер Ермолай Стяжкин с женою и сыном Иваном. Майор Егор Мартынов с женою Афимию Яковлевую, с сыном Сергеем и с женою его. Полковник Никифор Хомяков, майор Иван Стяжкин, жена его Татьяна Степанова. Поручик Степан Башин, прапорщик Евдоким Степанов, Прапорщика Александра стромилова «Дети», сыновья Михаила николай дочь Авдотья, да брат родной Сергей. Прапорщик Фадей Зеленской с женою, прапорщик Сергей Грязев с женою, вдова майорша Аниси Безобразова, капитанша Елена Романова, капитан Григорий Раков, майор Василий Калагривов с женою, прапорщик Казма Бартенев, майора Михаила Мартынова «Дети», Николай Савва, надворная советница Грабова, помещица Анна Репьева, регистратор Алексей Дертьев, прапорщик Кадышев, надворная советница Просковья Ермолаева с сыном, помещица Дарья Халабурдина, поручик Иван Лунин, поручика князя Павла Борятинского жена Просковья Гаврилова с малолетнюю дочерью, прапорщик Андрей из Дворян да однодворец Михаила Слепцовы, Секретарь Сергей Сверчков с женой его Настасью Ивановую. Вахмистр Яков Жмакин с дочерью его, Девкую Мариную, Прапорщик Николай Агафонников с женою и с матерью. секунд майор Лев Дубенский с женою. Подьячий из дворян Василий Агафонников с женою. Капитанши Марфы Киреевой дочь, Девица Анна, Майор Иван Веревкин с женою, Сержант Тимофей Авксентьев, Поручик Максим Дмитриев, капитан Михаила Киреев с дочерью, Поручик Андрей Панцирев, капитан Иван Дмитриев, Прапорщик Иван Тутаев, поручик Егор Морев, Женою Анною Петровую, граф Гаврила Головин, Майорша Елена Ворыпаева, подпоручик Александр Гладков, Дворянская жена Прасковья Проскуровская, Архитектор, Смоленский Шляхтич, Федор Яковлев, поручик Жмакин, капитан Иван Именников, вдова Елена Юрасова, дворянская жена Наталья Бекетова, вдова Пелагея Шахмаметева и дочь ее, девица, однодворец Иван Юрасов, прапорщики, Иван Буланин, Иван Нетесев, Степан Романов, подпоручик Лев Ергаков с женою, капитан Алексей Козлов, секунд-майор Ивашев, подпоручик Николай До да гвардик опрал Василий Киселевы, поручик Гаврила Алферьев, майор Никита Костеевский с женою, капитан Тутаев с женою, подпоручика Василия Митькова дочери Наталья, Марья, сыновья Алексей и Михайла, да до своячина его, девица Пелагея Квашнина. Саранский воевода Василий Протасьев с женою и сыном. Поручик Федор Левин с женою и сыном Алексеем. Экономический казначей секунд майор Федор Григоров с женою. Майорша Авдотья Возницына с дочерью вдовы-дворянки Анны Просковья Проскуровский. Помещик семён Литомгин с женою. Поручик Иван да подпоручик Максим тоузаковы Вдова подполковница Марфа Огарева. Однодворческая жена Пелагея Метлина, майор Григорий Зубарев с женой и с детьми, двумя сыновьями, с дочерью-девицей, поручик Федор Бикетов с женою Марию Егоровой, майорша Катерина Конобеева, дворянская жена Варвара Тургенева, княгиня Анна Мустафина, подпоручика Гаврилы Левина, жена с детьми, с сыновьями, Дмитрием Николаем да с дочерью, гвардии Левина, Капральша Федосия Ермолаева с дочерью-вдовою, прапорщицею Авдотью под подпрапорщик Степан Пересекин с женою, сыном Гаврилом, дочерьми, Катерину, Аграфену, Анну, Авдотью, майор Федор кошкаров жена его с дочерьми, малолетними детьми и одна француженка, протоколист Петр Иванов с женою Татьяною Дмитриевою и с детьми, премьер-майором Семеном Ивановым с женою Елисаветую, Михайловую, и сыном Петром. Недоросль Дмитрий Иванов, майорша Лукерья Ивина, с сыном Алексеем, с дочерью Пелагею. Вахмистр Михайло Брюхов, с женою. Прокурорша Марфа Огарева. Секунд майор Николай Степанов, с женою. Дворянская жена Пелагея Ховрина. Поручик Алексей Зубецкий, с женою. Помещица Авдотья Зубецкая. Жидринская, Вахмистр, Никита Никифоров, помещик Никита Подгорнов,